Наступила ночь и прошла, но глаза мои сном не смыкались. Ты беспрестанно была предо мною или в душе моей, крестилась белой рукою своей и прятала ее под соболью шубейку. На другой день почувствовала я сильную боль в голове и превеликую слабость, которая заставила меня около двух суток пролежать на постели. Так... Прервала Наталья. Так, я это знала. Сердце мое тосковало недаром. Ни на другой, ни на третий день не было тебя у обедни. Однако же и самая болезнь не мешала мне о тебе думать. Один из слух моих был в доме твоего родителя. Виделся с твоей нянею и уговорил ее прийти ко мне в гостиницу. Я открыл старушке любовь мою. Просил, кланялся, уверял в моей благодарности. Наконец, она согласилась быть мне помощницей. Прочие ты знаешь. Я видел тебя в церкви. Иногда льстился быть любимым, примечая в глазах твоих нежную умильность и краску на лице твоем, когда встречались наши взоры. Наконец, решился узнать судьбу мою. Упал к ногам твоим и бедный сирота стал счастливейшим человеком в свете. Мог ли я после твоего признания расстаться с тобою? Мог ли жить под другим кровом и всякий час беспокоиться, и всякий час думать, жива ли она? Не угрожают ли ей какие опасности? Не тоскует ли ее сердце? Ах, не сватается ли за прекрасную какой-нибудь жених богатый и знатный? Нет, нет... Мне оставалось умереть или жить с тобою. Священник загородной церкви, который нас венчал, был не подкуплен, а упрошен мною. Слезы мои тронули старца.